Однако ж ночь проходила, и Санчо при наступлении утра развязал потихоньку ноги Рассенанты, которая весьма обрадовалась, почуяв себя на свободе, и сделала несколько прыжков. Дон Кихот счел это хорошим предзнаменованием и пожелал тотчас же воспользоваться им. Он вторично простился с Санчо в тех же выражениях, как и прежде, прибавив, что «в награду за услуги» Он не забыл его в своем духовном завещании. Это так тронуло доброго оруженосца, что он поклялся никогда не покидать своего господина. Дон Кихот также был тронут этим, но, опасаясь показать слабость, направил путь к тому месту, откуда был слышен шум. Санчо последовал за ним пешком, ведя в поводу верного товарища своих приключений. После довольно продолжительного пути они открыли несколько бедных хижин, построенных у подошвы утесов, с которых падал ручей. Отсюда-то происходил ужасный шум. Росинанта испугалась и стала на дыбы. Санчо побледнел и задрожал. В шагах восста далее... При повороте за маленький холм они открыли, наконец, причину своего ужаса и всего шума. То были шесть огромных молотов валяльной мельницы, не перестававшей работать с предыдущего дня. Увидав это, Дон Кихот онемел от изумления, выпустил поводья из рук и повесил голову, взглянув на Санчо. Он увидел, что тот, надув щеки и подпирая кулаками бока, с трудом удерживался от хохота. Наконец он захохотал и так сильно, что рыцарь скоро вышел из терпения. Еще неприятнее было ему, когда Санчо, взглянув на него, с смешной важностью произнес... «Друг мой, знай, что небо произвело меня на свет для того, чтобы превратить нынешний железный век в золотой, и мне предстоят великие опасности и славные подвиги». Тяжелый удар пикою по спине прервал насмешливо оруженосца. «Сударь! — воскликнул он, — разве вы не понимаете, чему я смеюсь?» «Потому-то именно я и не шучу». «Господин насмешник, что ты смеешься надо мною! Разве такой рыцарь, как я, обязан различать по шуму валяльные мельницы? Это годится для тебя, батрака, воспитанного в ничтожной деревушке. Но превратись все эти шесть молотов в гигантов и дай их мне всех шестерых, одного после другого, или всех вместе». — И тогда, если я не срублю им всем головы, смейся надо мной, сколько тебе будет угодно. — Верю вам, сударь, верю, но согласитесь, что приключение это может показаться забавным. — Согласен. Но все-таки ты не должен был забываться предо мною. Впрочем, признаюсь, я поступил с тобой слишком горячо. — Вы меня ударили. Что делать? Кто любит крепко, тот и бьет крепко. Но знатные господа, побронив своих слуг обыкновенно, после того делают им подарки. Из этого я заключаю, что в подобных же обстоятельствах странствующий рыцарь должен дать своему оруженосцу не менее острова или королевства на твердой земле. «Слова твои совершенно справедливы, но награждение мною тебе обещаны». Будут в свое время, в ожидании же их. Советую тебе быть поучтивее. Повинуюсь и уверяю вас, что отныне буду говорить с вами не иначе, как с почтением, должным Верховному властелину. Этим средством ты приобретешь спокойную жизнь и долгие лета, потому что после отца и матери наиболее почтение должно оказывать svojemu barinu.